звонок. Рина, почему ты молчишь? Рина, ответь мне, Рина, не молчи. Да, алло. Что с тобой опять? Это ты, Марк? Конечно, я. Что случилось? Откуда ты звонишь? Из машины. Я тебе много раз говорила, чтобы ты не звонил из машины, чтобы ты не смел звонить из машины, ты в аварию попадешь. Положи немедленно трубку. Положить? Куда положить? У меня в руке мобильный телефон. Тогда я положу. Рина, постой. Я все сделаю, как скажешь. Только не клади трубку. Ведь потом ты к телефону не подойдешь. Марк. Рина, я припарковался. Не клади трубку. Ты в жутком состоянии. Кто-то звонил? Нет. Два раза ошиблись номером. И ты в таком состоянии? Самая настоящая истерика. Голос дрожит, да и руки, наверное, трясутся. Трясутся? Да. А пульс? Как твой пульс? Учащенный. Давление, кажется, подскочило. Того, что кто-то два раза ошибся номером. Нет, это уж слишком. Знаешь, больше не выходи на работу. Это была моя ошибка. Ты хочешь запереть меня в четырех стенах? По-моему, ты просто видеть не можешь телефона. а уж целый день отвечать на звонки клиентов. Ты сам говорил, что мне будет полезно. Ошибся. Я и не думал, что все так серьезно. Это же нелепость какая-то. Даже у тебя боятся телефона. Это же... Ну извини, извини. Не плачь, Рина. Только не плачь. Ты меня простишь? Я хотел как лучше. Вы все хотите как лучше. Я тебя очень прошу. Не звони мне из машины. Только не из машины. Телефон — это убийца. У меня плохое предчувствие, Марк. Рина, я абсолютно нормален. И мне не страшен никакой телефон. Все равно не звони. Я сейчас приеду. По-моему, ты плачешь. Все в порядке. У меня все в порядке. Послушай меня, родная. Я очень тебя люблю. Ты слышишь? Да. Я очень тебя люблю. С того самого дня, как мы познакомились. Ты помнишь? Да. Места в театре оказались рядом. Ника купила два билета и заболела. Все первое действие между нами было пустое кресло. А после антракта ты пересел. У дамы, сидящей передо мной, была слишком пышная прическа. А мне так хотелось увидеть еще и балет. И ты спросил меня, вам нравится? По-моему, больше всего на свете ты боялся, что я отвечу «нет». Нет, ничего глупее мужчины, обожающего балет». Я боялся показаться смешным. Ты первая женщина, которая меня поняла. Потому что тоже люблю балет. Смеешься, да? Смеешься? Нет. Мне не до смеха. Ну, хотя бы улыбаешься? Да, Марк, я улыбаюсь. Ну, наконец-то. Целую тебя крепко-крепко, девочка моя. Целую, целую, целую. Мне уже легче, Марк. Ну, слава богу. Не бросай меня. Я уже еду. Просто хотелось, чтобы на пороге ты, наконец, встретила меня с улыбкой. Ты встретишь меня с улыбкой? Да. Спасибо тебе. Звонок. Алло. Рина, это Ника. Ника. Как я рада. У тебя такой счастливый голос. Правда? Что-то случилось? Да, случилось. Ты такая загадочная. Ты знаешь, я не очень люблю говорить о своей личной жизни. Подруги по секрету, на ушко. Рина. Только что звонил Марк. Он едет домой. Ну и что? Как ты не понимаешь? Он едет домой. Он меня любит. Рина? Да. Наверное, мне не стоит тебе этого говорить. Ты подумаешь, что я тебе завидую. Что-то случилось? Это о Марке. Я долго собиралась сказать, что, по-моему, у него есть любовница. «Глупость какая! Он только что мне звонил, он едет домой, он меня любит!» «Да? Тогда я ошиблась, извини!» «Нет, говори, раз позвонила!» «Это было месяц назад, или около того. Ты ведь знаешь, что у меня дача, которая...» «Да, знаю. Время от времени, туда надо ездить, зимой. Проверять, что и как». А моя машина очень старая, эти «Жигули», которые бывший муж тоже... Да, знаю. Так вот, она заглохла на шоссе. Это было в субботу. Месяц назад в субботу. В начале ноября. Я стояла и ждала, когда кто-нибудь из водителей остановится. И тут вдали показался зеленый «Опель Кадет Универсал». У Марка такая машина, ну и что? Это был Марк, Рина. Водитель притормозил и хотел было остановиться, но потом узнал меня и проехал мимо. Это был не Марк. Он бы так никогда не поступил. Ты была свидетельницей на нашей свадьбе, ты моя единственная подруга. Тем не менее, я его узнала, и он меня узнал. Из этого ты делаешь вывод, что у него есть любовница? Тебе может показаться странным... Но через две недели, в субботу, я тоже была в этом месте и в то же время. Зачем? Ты моя лучшая подруга, Рина. Я не хочу, чтобы тебя обманывали. Я сделала это исключительно ради тебя. Но потом произошло несчастье с твоим дядей, и я не стала тебя лишний раз расстраивать. Но теперь, когда на тебя свалились все эти деньги... Откуда ты знаешь про деньги? Рина весь город знает. Твой дядя был таким большим человеком. Он всю жизнь только и делал, что работал. Работал, работал. Высокий пост, особняки в три этажа. Это не иголка в стоге сена, их трудно не заметить. Какие особняки? Его дома. И рабочие на фабрике говорят. И потом он купил тебе трехкомнатную квартиру в Москве. Ты хотя бы знаешь, сколько это стоит? Мы никогда не говорили о деньгах. Это был свадебный подарок. Ну да. Конечно, дядя тебя очень любил. Так вот, через две недели Марк в то же время проезжал по тому же шоссе. Ты за ним следила? Ну ты же не будешь этого делать? Не буду. Рина, ты должна принять помощь. И от меня, и от других разумных людей. Нанять детектива? Хотя бы. Дать тебе телефон. Ты об этом позаботилась? Я регулярно просматриваю газеты. Ты же этого не делаешь? Да, я не читаю газет. И тем более не просматриваю сомнительных объявлений. В этом нет ничего сомнительного. Не съедят же тебя, если ты туда позвонишь. Куда? В частное детективное агентство. Не хочу. Ну, как хочешь. Хорошо. Давай на всякий случай телефон. Значит, он каждую субботу приезжает по шоссе в сторону... По старой Волоколамке. Куда-то за Истру. Он что, в Москве не мог любовницу найти? Может, у нее там дача. Кстати, а что говорит твой муж? Где он бывал по субботам в ноябре? Работал. В субботу? У него вроде бы есть поставщики в... Но он никогда не говорил ни про Истринский район, ни про Волоколамский. Я же почти год сидела на телефоне в офисе. Я знаю всех его клиентов, всех поставщиков. Вот видишь. Да, я вспомнила теперь. Он сказал, что едет договариваться с поставщиками. Я не стала выяснять, куда именно. Вот теперь и выясни. Все это унизительно. Так унизительно! а когда тебя обманывают неунизительно. Хорошо. Спасибо, что позвонила. Целую. Пока. Целую.